Глава двадцать Сара. Утро наступило гораздо раньше, чем я была к нему готова. Но я нарочно поставила магическую будилку на 6, потому как работа — непочатый край, а ещё мне хотелось попасть с девчонками в столовую раньше, чем туда придут остальные студенты, потому как сначала надо обеспечить тылы, а уже потом разбираться с проблемами на фронтах. Будилка чирикла тихо, только мне в ухо, поэтому никто не проснулся. Сегодня мы ночевали с девчонками в одной комнате. У меня вчера ни сил, ни желания не было спускаться на этаж и обследовать свою собственную спальню. Мало ли что там. Так, интересно. Это значит, я тут сплю как приличная? А юные козы, которых я вечером уложила на матрасы ровными рядами, даже во сне умудрились разделиться на фракции. Это что мне здесь заверховно рада ты смотри на них. Расползлись по стеночкам, по кучкам, Дашь вместе с матрасами. Оставили в середине нейтральную, понимаешь, полосу, посередь которой я и спала. Я решительно вскочила, поправила кокетливую, но очень приличную пижаму и как рявкнула. «Подъём!» Надо будет потом ещё порепетировать командный голос и грудь наесть. А то громкость, конечно, не подкачала, А вот высота звука, что та мартовская кошка, на хвост которой наступили большим башмаком. Так шо, мама, не горюй. Ничего, девчонкам хватило. Скочили, как миленькие, встрепанные с просонок, заметались и перемешались. Вот. Я вас научу родину любить, козы мелкие. Не будет у меня тут внутренних течений. Умываться, одеваться и рысью завтракать, пока остальные не набежали. У нас дел за гланды. А если поторопимся, то духи обещали, как самым близким, по несчастью, сырников с изюмом на печь Бегом. Сырники девиц знатно простимулировали. Так что в столовую и обратно мы сгоняли с ветерком. А пока бегали и ели, я занялась тем, до чего вчера руки не дошли. Расматривала девчонок, каждую в отдельности, вспоминала, что там у неё в личном деле написано. И к тому моменту, как мы вернулись в башню, уже, в принципе, представляла, что тут у меня за пердемонокль на Дерибасовской. Не зря я вчера серые земли вспоминала. Тут они играют важную роль, в том числе разделяя людей, если не на касты, так на сословия. Но вы догадаетесь, чьи деревни и трущобы ближе всего к опасным границам мертвых проплешин? И как там люди выживают? Если у них нет денег на регулярные рейды наемников, а патрульные маги успевают не всегда и не везде вовремя. Беда в том, что даже среди таких бедняк единства нет. До злобных пришельцев тут свои страны были, народности, может, даже расы, типа наших европеоидов, монголоидов и африканцев. А потом пришел звездец, и все перемешались, только не до конца. Южане здешние чутка посытнее живут за счёт климата и моря. Да только у них и серых земель больше. Этот народ в основном крестьянский — или лесники, или рыбаки. А северяне — те по городам жмутся. В холода особо маленькими поселениями не выжить. Среди них больше интеллигентов и обнищавших дворян. Вот и девки мои поделились ровно по такому признаку. жанки крепкие, светлокожие, основательные. Сразу видно в курсе, почём корова доится. Главное у них лиана. И северянки. Те, как Айрин. Потащие да поизящнее, темноволосые в основном, с более тонкими чертами лица. Да и сами такие резкие девки. Городские трущобы подчас пожёстче будут любого леса. И вот эти команды ходят друг против друга, как две банды котов. Хвостами по ногам хлещут, чихни и сцепятся. Дурынды малолетние. Но кто же своих кусает, когда есть те, с кем следует держать ухо востро и не отвлекаться по пустякам? Ну что делать? Будем учить. Дивуленький, а ну-ка признавайтесь. Есть среди вас те, кто был знаком и до поступления в эту, прости господи, академию?» Начала я издалека, лукаво прищурившись. Ответом мне было недоуменное молчание, быстрые взгляды друг на друга и неуверенное пожатие плечами. «Ага, так я и думала». Тем лучше. Уже давно сформировавшиеся компании было бы сложнее разбивать и тасовать между собой. Так это ж таки замечательная возможность заиметь нужные связи. А точнее, раззнакомиться, узнать друг друга получше. Только сами понимаете, рассиживаться и прохлаждаться нам некогда. Так что давайте, рыбоньки, разобьёмся на пары и определим для каждой участок работы. Айрин и Лиана, вы вчера отлично смотрелись вместе. Таки и не будем ничего менять. Гора артефактов, что мы вчера отбросили в угол, на вашем попечении. Пересмотрите, что там ещё живо, и может принести нам пользу. Радостно огласила я, и, видя, что мои скандалисточки мигом накуксились, готовясь возражать, тут же переключилась на другую пару. А Малика и Анни осмотрят швейную мастерскую. У вас же швейная специализация, если не ошибаюсь. Да, девоньки? «Вот отлично, пчёлки мои ненаглядные. Ваша задача определить, что там можно использовать. А также составить список, что нужно приобрести в первую очередь, чтобы в дальнейшем без проблем обеспечить себя и красивыми шторками на окна, и новенькими простынками, и ковриками в нашу спаленку, дабы ножки не мёрзли на холодном полу. А там и до бельишка дойдём. Но вы же умнички, и так всё знаете, понимаете». Светловолосая высокая статная Малика — И хрупкая, темноволосая девочка-колокольчик Анни, как раз перед этим бросавшие неприязненные взгляды друг на друга, уставились на меня одинаково шокировано. «Ой, то ли ещё будет, мои сладкие. Немножечко воспитания не повредит не только боевикам. Тётя Сара Жиева тут порядок наведёт». Одарив их ещё одной искренней улыбкой, переключилась уже на других девчонок, не давая никому опомниться. «Вот и отлично. Так». Фиона, Алиша, на вашей совести аудитория на первом этаже. Лавки там некоторые были целенькие. С партами сложнее. В любом случае, еще раз все осмотреть не мешало бы. Какие доски покрепче в одну сторону, я позже отреставрирую. Что совсем трухлявое, в другую, на выброс. И подумайте хорошенько, что нам нужно в первую очередь для проведения полноценных занятий, ага? Кто у нас тут еще не задействован остался? Ошарашив девчонок своим напором, я спора разбила их на пары, выдав каждое задание, следя за тем, чтобы южанка с северянкой оказались вместе. Главное, тяжелые не вздумайте таскать, поняли? Еще не все курсы вчера заглянули к нам в гости. Уверена, сегодня отставшие наведаются с целью помочь. Что говорите, у них другие цели? Ну так это они так думают. Девоньки, я вас умоляю, а природная харизма нам на что? «Грудь вперёд, обворожительная улыбка, ласковое слово, и не стесняйтесь принимать помощь», — подмигнула я им. «Быть сильной и независимой — это, конечно, здорово и полезно во всех смыслах, но глупо тащить всё на себе, если есть возможность воспользоваться подсобной рабочей силой, что сама плывёт в руки». «Дел у нас запланировано было немало, и это в одной только этой башне. Кому досталось исследование новых территорий — кому составление списков самого необходимого для налаживания собственного быта, кому конкретная задача по уже обследованной местности. Я, как заправский командир, раздавала задания направо и налево, пресекая возражения подопечных ещё на подлёте. Впрочем, кроме сомнений в том, что кто-то придёт, да ещё с помощью, а также откровенного несогласия с моей разбивкой на пары, девчонки живо реагировали на мои команды, отнесясь со всей ответственностью к поставленным задачам. А ещё нужно сбегать к ректору, напомнить про обещанные мне 750 империалов. Вернее, 800. За ночь и процентики набежать могли. И на кафедру забежать, посмотреть расписание. Хотя бы узнать, сколько там часов бытовой магии, к какому курсу причитается, и на какие дни мне запихнули это «мозгоклюйство». и заодно выяснить, есть ли утвержденные кем-то свыше темы бытовой магии, которые полагается вычитать боевикам. Или это в самом деле совсем всё на моих плечах? Странно, если так, но чего только не творится в этом странном мире. Ах да, ещё наведаться вновь на кухню, потолковать с домодухами. И не забыть посетить лаборатории, которые по договору с Академией мы обязались поддерживать в чистоте. И про охлаждающие и обогревающие артефакты не забыть точно. И это только то, с чем следует разобраться до обеда. А вот после нужно обязательно... риса и Айдельвир, а можно я стану в пару с Фионой? А я с Лианой. А мы с Анней вчера за вечер очень уж сдружились. Опс, отвлеклась-то я не вовремя. Ну, началось... Первый шок прошёл, и мои боевые курочки мигом вспомнили о своём вздорном характере и прямо-таки ослином упрямстве, вновь намереваясь разбиться на пары. Но южане отдельно, северяне отдельно. А я уж было почти поверила, что серьёзный разговор подождёт до вечера. «А я с этой дурой вместе работать не стану!» — вовсе прозвучало синхронно от очередной назначенной мной пары. Но кто бы сомневался. «Ладно, добавим в список неотложных дел, что требует немедленного решения до обеда, еще одно».